Он выглядел так, будто у него не было больше пяти долларов с прошлого Рождества. Значит, Бади решил, что в своем рассказе мальчик чего-то не договаривает. Во-первых, от него пахло фермой, а не городом. Бади Паркинс со своими братьями обрабатывали три сотни акров земли недалеко от Аманды, милях в тридцати южнее Колумбуса, и Бади знал, что в этом он не мог ошибиться. от мальчика пахло, как в Кембридже, а Кембридж — деревня. Бади родился и вырос с запахом фермы и конюшен, пшеницы и навоза, а грязные одежды мальчика распространяли все эти знакомые ароматы. Миссис Фаррен должно быть ужасно больна, думал Бади, если послала своего сына в дорогу в драных джинсах, настолько покрытых грязью, что они казались бронзовыми, а обувь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 «Тетюна на озере Бакаи!» — закончил Бади. Мальчик сглотнул и снова уставился на дорогу. «Я помогу тебе, если ты нуждаешься в помощи!» — повторил Бади. Льюис пожал широкими загорелыми плечами. «То, что вы меня подобрали, это уже большая помощь, честное слово!»